«Защищайте то, чем владеете!» У моей бабушки была потрясающая коллекция костюмов, которую она собрала за долгие годы путешествий и работы в различных театрах. Став старше, она сложила все это добро в большой сундук, и когда мы детьми приезжали к ней, давала нам его для игр с переодеваниями. Честно говоря, некоторые вещи были для этого слишком хороши, на что все время и указывала моя мать, потому что мы, конечно же, их портили. Но бабушка, махнув рукой, отвечала ей, «Дорогая, пусть играют. Люди важнее вещей». На первый взгляд такое утверждение кажется столь очевидным, что не заслуживает внимания. Однако об этом очень легко забыть, когда речь идет о сохранности вашего собственного имущества. Я до сих пор не уверен, проваля была бабушка насчет костюмов. Некоторые из них мы бы с удовольствием надели, став постарше, если бы нам в детстве не разрешили с ними расправиться». Но мне часто приходилось видеть, как люди настолько беспокоятся о своих вещах, что это становится преградой для выстраивания отношений. Есть люди, которые скорее поссорятся с соседями, чем уступят хотя бы дюйм земли или секцию забора, которая при этом и так может быть соседской. Я знаю людей, которые ни за что не дадут кому-нибудь попользоваться вещью, которая легко может быть заменена, боясь, что ее испортят. У меня была одна родственница, которая почти не приходила к нам в гости, когда мы были детьми, потому что беспокоилась о том, что может произойти с ее домом в ее отсутствии. И у меня есть множество знакомых, дома у которых я никогда не мог позволить себе расслабиться, потому что боялся оставить где-нибудь отпечаток пальца или испортить форму тщательно взбитых подушек. Как правило, между людьми и вещами не происходит конфликтов, и вы можете наслаждаться и теми, и другими». Но порой мы, даже не замечая этого, скатываемся в такой материализм, где вещи оказываются на первом месте. И тогда, если возникают ситуации, подобные тем, что я описал выше, вы можете неправильно расставить свои приоритеты. Никто не мешает вам обладать всем, чем вам хочется, и что вы можете себе позволить. Но не позволяйте вещам вас контролировать. Поставьте их на место, и не позволяйте им высовываться. Это просто вещи, пусть даже очень хорошие, но все равно лишь вещи. А люди? Каждый из них незаменим. Если вы потеряете все свое имущество, но сохраните семью и друзей, все будет в порядке. А если наоборот? Следовать этому правилу особенно полезно, когда речь идет о вещах, имеющих нематериальную ценность, которые вы получили от каких-то особо важных для вас людей или которые напоминают вам о том, кого вы любите. Может быть, даже о ком-то, кого уже нет. Конечно, вы будете особенно беречь такие предметы, но не забывайте о том, что их ценность определяется только ценностью для вас человека, о котором они напоминают. Сами люди или память о них куда важнее. Поэтому, если вы потеряли кольцо, или сломали украшение, или порвали фотографию, это еще не конец света. Это просто вещи. Правило 92. «Люди важнее вещей».